Да и сказнюсь я весь, Замучит меня совесть. Потом, не по-христиански это, А мы могем, счаста. Присмотру за ей нету, Живет у Кокичин, Сам Бог велит. Не бойся, Костка, Очень верю я, Что увезем мы маняшку. Да и Кокичин еще поможет. Поможет ли? Засомневался Костка, примиряясь. — А то как же? — Мне да не поможет. Баба она добрая, сама в неволе жила. Я завтра с нею поговорю. — Ну, ежели поможет, — проговорил Костка, а Михаил, засмеявшись, обнял его за плечи и прижал к себе, радуясь, что мир восстановлен и что он, наконец, добился согласия обоих своих товарищей на трудное и опасное дело. — Да ладно, — сказал Костка, окончательно сдаваясь. — Пойду ушастик покормлю, тож ж блаженный с утра не жравший. Костка ушел, Михаил, глядя на его удаляющуюся сгорбленную фигурку, молвил, — Боится, что до Руси не доедет. Я его понимаю. Ждал-то, поди, сколько до, а тут Вполне может, что и конец нам всем придет. Тереха продолжительно закашлялся, давясь и краснея от натуги, затем, сплюнув с раздражением, отер грязной ладонью с губ кровавую слюну и заявил без упрека. он туда едет а я вот нет. Плох я стал, Михал. Все в грудях изорвалось. Чую, смерть моя близка. Болтай! Не поверил Михаил, С беспокойством смотря На его изжелто-бледное лицо, Покрытое мелкой испариной Как так? Не могет того быть? Болтай, не болтай, А все. Боженька к себе зовет. Вчерась приснилось, будто меня хороните. Он печально опустил голову И, вздохнувши, изрек. «Скорее бы! Ну, это ты брось! Зря ты так! Рано собрался помирать! Поживи еще!» Тереха кротко улыбнулся, пошевелил взлохмаченными седыми бровями и горько молвил «Жалко, что так скопытюсь, а не на рати!» «Эх, Михаил, саблю бы востру до коня!» Показал бы я, а то яко жалко собачонка. Не хочу так-то вот. Глава 43. На другой день после полудня прискакал из ставки работник Мустафа и сообщил, что с Ханшей произошла беда. Не зная толком подробностей, пересказывая слухи, Мустафа так напугал женщин и детей, что они подняли громкий плач на все становище. Джани не поверила во внезапную кончину Хатуни и попросила Михаила разузнать о случившемся. Азнабишин оседлал своего скакуна и отправился в Ставку. Он надеялся услышать обо всем от Кокичин или маняш У Кокичин Михаил бывал только однажды. Чтобы не вызывать подозрений и любопытства соседей, он старался не встречаться с ней на людях, Но у него была договоренность. При нужде он мог и заглянуть, предварительно подав какой-нибудь сигнал, ну, кинуть камешком в стенку юрты или посвистеть. Так он и поступил. Когда третий камешек ударился в юрту, Кокичин показалась на пороге и поманила ознобишенной рукой. Угощая Михаила только что приготовленным пловом, Кокичин подтвердила, что с Бибиханум, старшей женой мама Дочерью Хана Бердебека действительно случилось несчастье, но она не умерла, как решили многие. Просто у нее сделался удар, который обычно валит с ног старых тучных людей и оставляет их недвижимыми, смеркнущим сознанием дожидаться своего конца. То, безусловно, наказание свыше за какие-то тяжкие грехи, которых не дано знать обычным смертным. Ставки суета, Добавила она со вздохом, лекари едут со всех сторон, но, думаю, и они ей не помогут. Если кровь прилила к голове, долго она не проживет.